Глава тридцать пятая. Леди Тьяна. Они спустились. Тьяна под руку с лордом Свани, Аверти нашла рядом. Им осталось выйти в зал и дойти до дверей, но оттуда доносился шум, топот ног, голоса. Мы с вами немного не успели, миледи. Вздохнул лорд-комендант. Здесь его величество, я должен проводить его. Если не желаете встречаться с королём, подождите немного за этой дверью, прошу вас. Там в зале был король, и этот шум издавала его свита. Мы подождём, начала была Вертина, но Тиена решительно шагнула вперёд. Я хочу увидеть короля. Тина, предостерегающе воскликнула герцогиня, но возражать не стала, и они вышли в зал вслед за лордом Свани. Осторожнее сказал Валентон в её сне. Но осторожность это не значит ничего не делать. Это значит смотреть под ноги или неважно. Короля окружали человек шесть придворных. Стража выстроилась в нескольких шагах. Его величество резко говорил что-то высокому худому лорду. Тот мне громко отвечал. Лорда Тьяна узнала. Это был первый министр, старший сын графа Никаридан. Вот Клейдергар повернул голову, взглянул на них, отвернулся, посмотрел опять, кивнул в качестве приветствия. В то время как Тиана и Авертина уже присели в придворных поклонах. Тиана выпрямилась, опираясь о руку лорда Свани и пошла к королю. Он помедлив, словно в раздумье, тоже двинулся ей навстречу. Из-за этих нескольких шагов вдруг словно солнечный луч осветил её разум. О чём только не передумала она за последние месяцы, ещё больше за последние дни, но это вспомнила только теперь. Раз я буду до вечера притворяться вашим супругом, попросите у меня чего-нибудь. И больше ничего? Позвольте мне подумать, ваше величество. Обещаю, что моё желание не нанесёт ущерба грето. Что ж, хорошо. Вы хитрее, как женщина, а я попадаюсь в расставленные ловушки. Это было на свадьбе. Король шутил и вызвался выполнить её желание, а она обещала подумать. Конечно, это была шутка, просто шутка. В то же время это было обещание короля, а её желание не должно нанести ущерба казне грата. Шутка так шутка. Пошутим опять. Как вы себя чувствуете, леди Айд? Свита короля тоже приблизилась, но держала дистанцию. И так Тьяна и король стояли друг напротив друга. За его спиной лорды свиты, за Тьяной герцогиня и лорд Цвания. Прекрасно, ваше величество, ответила она. Благодарю за заботу. Мне было здесь почти уютно. Ваше величество, простите мне эту дерзость, но я хотела бы вам кое-что напомнить. Напомните, разрешил он. Вы обещали выполнить моё желание, которое не нанесёт ущерба казни Грета, ваше величество. Это было на нашей с лордом Айдом свадьбе. Вы помните? Вокруг было очень тихо, все прислушивались. Я помню об этом, ответил Клейдергар. И Тьяна вздохнула с облегчением. Ведь король давно мог забыть, что он там пообещал во время шутливой болтовни. Я помню, повторил он. Вы хотите повидаться с мужем? Такое у вас желание? Ну вот, можно и не уточнять здесь, дева Лантон. Тьяна хотела повидаться, но она отрицательно покачала головой. Нет, ваше величество. Вы ведь обещали мне только одно желание. Я бы хотела использовать его с большим толком. Я слушаю вас, леди Айд, удивлённо сказал король. Ваше величество, у нас говорят, что можно вернуть на место всё, кроме отрубленной головы. Я прошу вас, каково бы ни было ваше мнение об этом сейчас, сохраните жизнь моему мужу и дайте ему возможность оправдаться перед вами когда-нибудь. Ведь потом вы можете убедиться, что он не виновен. Я совершенно в этом уверена. Я понимаю вас, леди Айт. Медленно сказал король. Но не просите у меня того, чего я при данных обстоятельствах не могу сделать. Лорды за спиной короля переглядывались. Представление получалось забавным, определенное. Атия нелихорадочно пыталась сообразить, что ответить королю. Ваше величество, у Айда сейчас нет голосов в совете Орленов, сказала она. Мы можем лишь полагаться на великодушие и беспристрастность остальных. Мы в них не сомневаемся, разумеется, но вот что я прошу. Сделайте меня орленом, ваше величество. Это моё заветное желание, которое не нанесёт ущерба казне. Я правильно понимаю? Кажется, на несколько мгновений король потерял дар речи. В лордесвите все как один вытаращили глаза. Э, леди Айд, вы представляете себе, за какие заслуги обычно даётся такой титул? Полюбопытствовал Клейдергар. Я даже знаю, что за последние 200 лет не появилось ни одного нового арлина. Но я также знаю, что учреждение нового аренства зависит лишь от желания короля. находится в его усмотрении, и никто не может ему в этом помешать. Это тоже древний закон Грета. Ваше величество, я прошу вас. Получается она не зря когда-то по вечерам прислушивалась, как отец беседовал с Бреном у камина. Леди Айд, вы переходите все границы, громко заметил кто-то из лордов. Но король только махнул рукой в его сторону. Один момент вы не учли, леди Айд. сказал он, глядя на неё с интересом. Эрленство всегда прикреплено к земле. Я должен пожаловать вам землю. А как это связать с тем, что не должно быть ущерба казне? Недалеко от Нивера есть каменные острова, ваше величество, быстро ответила Тиана. Это пустошь, там ничего нет, кроме маяка. Пожалуйте мне эти острова, и я обязуюсь ремонтировать, перестраивать и содержать маяк. Видите, никакого расхода казны, только выгода. Опять лорды переглянулись, а теперь ещё и фыркали. Клейдергар молча смотрел на Тьяну, и довольно долго напряжение нарастало. И вдруг король громко захохотал. Вы правы, это зависит только от желания короля, заявил он отсмеявшись. Никто не может мне возразить. И я вам обещал, это верно. И ущерба грету нет. Все условия соблюдены, леди Айд. Я буду недостойным обманщиком, если не выполню вашу просьбу. Обещание я дал добровольно. Но я клянусь, что больше не пообещаю ничего и никому, особенно женщине. Напишите указ, виконт. Здесь ведь найдётся нужный пергамент. Бросил он одному из лордов. Посодействуйте, лорд-комендант. А вы, леди Тьяна Айд, владительница каменных островов, примите мои поздравления. Имейте в виду, когда вы немного состаритесь, я начну приглашать вас на заседания моего совета. Мне нравится, как вы находите решение проблем. А кольцо Арлина вам вручит лорд Синешаль завтра. Благодарю, ваше величество. Тьяна поклонилась. На последние обещания короля про приглашение на совет она благоразумно решила не обращать внимания. Скоро в её руках оказался маленький свиток пергамента, защищённый пламенем, знает какими заклятиями с каплей крови короля. Свиток предназначенный для важных государственных указов и распоряжений. Ваше величество, могу я попросить вас принять заранее мой голос на будущем заседании совета? Я отдаю его за невиновность моего мужа. Мы услышали вас, леди Тиана, и все будем свидетелями. Ваш голос принят, сказал король. Тиана шла к карете, сжимая пергамент и чувствуя, что силы не осталось ни на что. Она родилась из синой Тианы и Рори, дочерью небогатого барона из Предгорья, пусть из древней и славной кровью. И лишь в одном случае могла превратиться в леди Тиано. В том, который произошёл только что. Ей пожаловали личное арльенство, особый статус среди знати Грета, разом уравнявший её с дочерями графов, маркизов и герцогов, просто по желанию короля, что не противоречило законам Грета. Авертина смотрела на Тяну так, словно у той по меньшей мере выросли рога или подзеленели волосы. В карете, откинувшись на мягкие подушки сиденья, она рассмеялась, даже слезы вытерла. Тин, о пламя! Не думала, что вы меня так удивите. Да меня еще никто так не удивлял. Вы сами-то поняли, что натворили. Вынудить короля дать вам личное арленство. Последний раз из женщины вы имела бабушка Клейдергара. Вы теперь не просто Тиана Айт, вы леди Тиана Айт, леди каменных островов. С ума сойти. Но всё правильно. Тиана слабо улыбнулась. Король исполнил моё желание. Оно было ему по силам и не наносило ущерба княгрета. Наоборот, теперь содержать маяк нужно за счёт Нивера. Да хоть два маяка. или три. Что это за каменные острова такие? Так пусто, шкамни, птицы и моря, даже нет пресной воды. Зато есть голос в совете Арлинов. Вы молодец, Тин. Что такое? воскликнула она, увидев слёзы на глазах Тианы. Я могла его увидеть, а вместо этого я боюсь, миледи, он рискует жизнью из-за меня. то, что вы сделали, куда важнее. И не преувеличивайте. А жизни покаречь не идёт. Ушли вы вовремя, не следовало донимать короля и дальше. Поверьте мне. Для него это риск и огромный. Его немногие знают, ему немногие верят. В ложь поверят скорее. Не придумывайте заранее. Миледи, завейте меня вертиной в конце концов. Мы чуть не переночевали вместе на соломе. Вам не кажется, что после этого наши родственные чувства укрепились? Она пересела на сиденье к Тиане, обняла её. "Успокойтесь. Всё много лучше, чем час назад. Как вы не понимаете? Вы раздобыли для Валентана лишний голос на суде. Я люблю его", прошептала Тиана. "Он лучше всех. Он лучший мужчина на свете". Он добрый, умный и заботливый. Мне повезло больше, чем любой женщине в Греции. Все меня жалеют, а мне надо завидовать. Мне больше никто не нужен и не будет нужен никогда. Разве каждый бы рискнул жизнью ради женщины, которой не угрожает никакой суд, ничего не угрожает? Он думал, что угрожает его женей и сыну. Возразила Авертина, гладятя Яну по голове и плечам. Но я не спорю, что он лучший. Вам виднее я. Это не важно. Я просто люблю его. Но я никогда еще не говорила это ему, понимаете? Я должна была сказать ему это хоть раз, и могла бы сегодня. Тин, глупышка маленькая. Простонала Авертина, поднимая взгляд к потолку кареты. Они приехали в Гаротенскую резиденцию Айдов. Огромный дом посреди лужайки за кованой оградой. Правда, теперь лужайку покрывал снег. Стража на воротах отдавала честь герцогской карете. Все службы, каретные сараи, конюшни, помещения для стражи были отнесены вглубь и на первый взгляд незаметные. В глаза обросалось лишь изящество и великолепие ансамбля, а мощенная камнем дорожка от ворот до крыльца чисто подметенная оказалась такой гладкой, что карету почти не тресло. Я все-таки хотела бы повидать Валентина, сказала Тьяна, когда они с Авертиной поднимались по ступенькам крыльца. Конечно, завтра утром передадим вашу просьбу королю и в тайный совет. Но как они допрашивают? Они могут покалечить его. Ти, ну что за ужасы приходят вам в голову? Поморщилась Эвертина и вздохнула. Все дознаватели тайники колдоны, им нет нужды ломать кости. Не придумывайте лишнего. Тяно преободрили скорее не слова невестки, а её уверенный тон. Вряд ли всё решится в ближайшие месяцы. добавила герцогиня Успокойтесь пока они будут расследовать дело а это может длиться и годами суд совета Арленов даже не всегда заканчивается приговором нам сейчас нужно надеяться на лучшее тин Хорошо кивнула Тиана потому что возразить ей было нечего В просторном холле мажордом забрал у них шубы Ужин попросила Авертина. Передайте, пусть подают, что найдётся. О, Торин, воскликнула она обрадованно. Откуда ты взялся? К ним шёл лорд Торин Трейверен. Я бы встретил вас, если бы знал, леди Айд. Всё будет хорошо, сказал он вместо приветствия и тепло улыбнулся. Я твержу о том же. Может быть, эти обвинения рассыпятся наконец, и Валентина отпустят через год. Лучше бы раньше, конечно. Да, намного лучше, согласился он. Кстати, к Тин теперь следует обращаться леди Тиана. Король пожаловал ей личное орденство, бодро сообщила Вертина. Лорд Торин даже закашлялся от неожиданности. Вот это да, удивился он. Но за что? Как такое могло случиться? Тин убедила короля выполнить данное когда-то обещание. Тин, вы и не против, если я сама расскажу об этом за ужином? Кажется, один из ваших предков, дорогая леди сестра, тоже настрадался из-за своих обещаний. Король Герейн Кандрийский. Да, действительно. Потом они втроем сидели за столом и разговаривали. А Вертина все рассказала и про встречу Тианы с королем, и про своего прадеда короля Герейна, который всю жизнь боялся не выполнить обещание, даже данное случайно, потому что в юности получил предсказание о несчастиях, которые ждут его и всю страну в этом случае. Он был ответственный человек, он думал о благе своей страны. За пальчево доказывала Вертина. но великим прозвали не его, а следующего короля. Смеялся лорд Торрен. Тьяна больше помалкивала и слушала. И эти оживленные разговоры подействовали на нее, как успокоительный бальзам, вселили веру в то, что с Валантом действительно все будет хорошо. А ведь еще недавно она не могла в это поверить. Теперь же она слушала и строила планы. Завтра она напишет королю и попросит свидания. И, конечно, она не станет тоищить из Гаротана. Здесь она ближе к Валантану и расследованию, которое ведётся. Здесь она быстрее будет узнавать новости. Почему бы в самом деле её сыну не родиться в Гаротане? Ещё 3 недели, наверное, или все 4. Это вовсе не мало. После ужина Вертина сама проводила Тиану в отведённые ей комнаты. Спальня была огромной и отделанной великолепно, в светло-золотистых тонах. Обычно здесь жила я, пояснила герцогиня. Здесь лучшая защита, по крайней мере. Никаких злобных поползновений в мою сторону я не жду. Кому это интересно? Но мне рекомендовали хорошего колдуна-защитника. Он вот-вот приедет. Он сбег Хойра и не знаю, даже кому довериться. А что будет с Хойром? забеспокоилась Тиана. Когда его отпустят у величему миложалоние? улыбнулась Вертина. Ложитесь спать, Тин. Завтра вам доставят ваше орленское кольцо. Мне не терпится на это посмотреть. Когда мы состаримся, будет что рассказать внукам? Да, дитяна. Потом она вернулась в столовую. Стол уже прибрали, лорд Торен сидел у окна со стаканом в руке. Она присела на стул рядом. Узнал что-нибудь, лорд хитрый брат? Конечно, но любая сплетня грешит неточностью, леди сестра. Мне ведь и не доклад предоставляли, мне рассказали по секрету. Но это лучше, чем ничего. Без вступлений прошу. У них на самом деле столько доказательств. Именно. Их столько будто лорд Айд полгода только и занимался, что стряпал улики против себя. И этим уликам трудно не верить. Там письма, которые почти все колдуны отказываются признавать ложными. То, что вызывает сомнения, не столь существенно. Я бы тоже поверил. И король поверил. Куда ему деваться? Король разочарован. оскорблён в лучших чувствах оправдания лорда Айда местами интересные, но не столь убедительные валентин не дурак торин то, что ты говоришь, чересчур именно поэтому кто-то ещё сомневается тот, кто допускает, что Айд не дурак, но из заговора против короля, убийства герцога Нивера и покушения на леди Айд А также из сговора с лузанцами слепилось вполне внятное обвинение, где всё неплохо связано между собой. Часть вины он, как я понял, и не отрицает, лишь пытается объяснить. Я имею в виду лузанцев. Ты бы лучше не обманывала эту малышку, не пела бы ей про благополучное решение отдела через год. Я ещё и не то спою, лишь бы сохранить её ребёнка. Пусть я потом буду виновата. Ей едва привела её в чувство, пока мы ехали из-ти Нева замка. Не больше двух недель Вертина. Это как-то связано с предстоящими переговорами с Лозаннским королём. А Вертина вздохнула, прикрыла на секунду глаза. Торина, она влюблена в него, понимаешь? Влюблена по-настоящему. Звучит невероятно, но это так. Никогда я не отрицала, что с Валентаном Айдом можно дружить. сориться с ним и мириться, но я не думала, что можно так его полюбить. Тин должна эти недели до нашего тиражать наследника, а не переживать за Валентина. Если мы потеряем этого ребенка, а как ты собираешься дурачить здесь, леди Тиану? Последние слова он слегка выделил. Запереть, никого к ней не пускать, скрывать до последнего. Зачервотать всех слуг в доме, что ли? И всё равно она догадается. А как теперь уговорить её уехать в Нивер? Я попрошу короля. Клайдергард тоже считает, что наследовать в Нивер должен сын Валентана. Всё успокоится и пресекутся дальнейшие распри между наследниками. И он весьма хорошо относится к Тин, поверь мне. Охотно верю. Это неожиданное пожалование Арленства очень похоже на извинение от короля. Арленское кольцо тя не привезли на следующий день, сразу после полудня. Она уже ждала, приодетая и причёсанная. Увидела, как отвод до корольца проследовала целая процессия. Сначала в саднике, двое передних с флагами. Потом карета с гербами Грета и опять в саднике. Из кареты выбрался лорд Синишаль в расшитом золотом придворном костюме и в плаще с золотой каймой, наброшенном на плечи. В руке он держал маленькую шкатулку. Не торопясь, торжественно он зашёл по ступеням крыльца. За ним следовало его сопровождение. Цяна и Авертина ждали в зале. Они обе поклонились. Синий челси сейчас олицетворял короля. Он достал из шкатулки другую шкатулку, потом из неё ещё одну и наконец кольцо. Теперь пришёл черёд Тьяне преклонить колено. Лорд Торин стоял рядом, чтобы её поддержать. Но она и сама справилась бы, не чувствовала себя немочной, а живот не так уж и мешал. Ровным голосом она произнесла ритуальные слова, как накануне учила её леди Авертина. За себя и моих потомков клянусь в верности Грету и его королю. Буду клинком в руке короля. Целиком вверяю себя королевской милости. И протянула левую руку. Синешаль надел ей кольцо на средний палец. Примите мои поздравления, леди Тиана. Она встала, слегка опираясь на руку лорда Торина. Благодарю вас, ми лорд. На её руке сияло теперь кольцо Арлина. До сих пор она видела такие лишь издале, у графа Скарата, например. Оно было двойным. На широком кольце свободно вращалось ещё одно, тоненькое. Ледитяна, я должен передать вам приказ короля, милости которого вы себя только что верили. Синешаль взял у кого-то из свиты пакет и передал его Тяняне. Его величество желает, чтобы вы отправились в Нивер, чтобы ваш сын появился на свет там, как и все айды. Через месяц после рождения наследника Нивера, если пожелаете, можете вернуться в Гаратен. Приказ короля не подлежит обсуждению, леди Тяна, заметил он, потому что Тяна уже вдохнула, чтобы заговорить. Его величество сам желает обеспечить вам карету и сопровождение до Невира. Все будет подано завтра утром. Снова обмен поклонами и Синешарю удалился столь же торжественно. Всего лишь два месяца, Тин, сказала Авертина расстроенной тяни. Ваш муж сам хотел бы этого. Только два месяца, которые ничего не решают для Валантона. Зато на свет появится новый герцог. Тиен вы просто обязаны пообеспокоиться о нём в первую очередь. Тиана косала губы и не знала, что можно на это возразить. Главное, всё равно сказал синишаль. Приказ короля не подлежит обсуждению. Разве что сбежать подальше и от Гарата, и от Нивера. Если бы это было хоть капельку реально. Поздравляю, леди Тиана, добавила Вертина. То, что случилось, не имеет обратного хода. Теперь вы навсегда, леди Тьяна. Немного позже дом Айдов навестил еще один посетитель. Он в отличие от Сенешаля зашел в ворота пешком. Леди Авертин и лорд Аторина не было, а к Тьяне его поначалу не желали пускать. Все-таки приказ хозяйки звучал однозначно: леди Айт, то бишь леди Тьяна, никого не принимает. Новыша означенные леди повезло увидеть темную фигуру на дорожке, ведущей к дому, вздрогнуть от неожиданного узнавания и осталось только броситься вниз вне себя от радости и беспокойства. При этом пришлось сердито прогнать прочь горничную, которая вздумала мешать и не пускать. Дело в том, что в резиденцию Айдов явился Эскален, колдун графа Скарата. Когда Тьяна спустилась, он припирался с мажор домом. Всё из-за того же. Леди Тьяна не принимает. Леди Тьяна сама решит, кого она принимает, заявила Тьяна мажордому. Благодарю вас, но этот Эс мой гость. Я приму его в малой столовой, пусть подадут чай и всё необходимое к чаю. Пойдёмте, Эскален. И гость отправился следом за Тьяной в столовую. Стол им накрыли очень быстро. Я вижу, миледи, вы опять неосторожна, приподнял бровь Колдун. Принимаете человека с улицы наедине? Они сидели за длинными сторонами стола, друг напротив друга. Вы явились проверить, осторожна ли я, усмехнулась Тиана. Вот что, Эс, невозможно не доверять никому. А вам я решила доверять, потому что убеждена в вашей надёжности. И ещё, Не спрашивайте, но я знаю, что вам можно доверять. Благодарю, Миледи, сказал колдун серьезно. Я счастлив поздравить вас с новым титулом. Вижу, радостное событие тоже близкое. И я узнал об аресте вашего колдуна, Миледи. Я ведь собирался переговорить именно с ним. А если не с ним, то со мной. Вы узнали нечто, что касается меня? Это подозрение миледи, наблюдение. Причём я считаю, что делать официальный доклад куда-либо пока не стоит, ему не дадут хода. Речь о графине Каридан Миледи. Помните, когда-то возникло подозрение, что она скрытая колдунья. Цяны Кевнола. Ей вдруг стало страшно. Графиня принесла клятву. Все давно считают это досадным недоразумением. Да-да, я понимаю. Это значит, что она не скрытая колдунья, то есть не колдует сама. Я хотел рассказать об одном моменте, который наблюдал. Конечно, я слушаю вас. Месяц назад графиня навещала графа Скарата по какому-то делу. И вот что я отметил, миледи. Во-первых, она со всеми чрезвычайно любезна, слишком любезна. С простолюдинами, с чужими слугами, настолько, что это даже странно. Во-вторых, я видел, как она дала пощечину своей горничной из-за совершенного пустяка. Жаль, но ну и что? Удивилась Тьяна. Девушка ей очень предана и осталась преданной. Не обиделась ни чуть. Смотрела горящими от восторга глазами. Позволила бы избить себя еще, мне показалось. Как странно, но к чему вы это? Тиана продолжала не понимать. Это вовсе не доказательство, но возможный призрак. Вы слышали о колдовнах соньниках Меледи? Расположить к себе человека это первый шаг к тому, чтобы завладеть его волей. Тогда у этой леди может быть немало покорных слуг, которые и не подозревают об этом. Ведь обычно горничные, которых бьют, могут в лучшем случае худо-бедно скрывать свои чувства. А тут они выглядели очень неискренними. Ах, эс. Цяна выпрямилась. Благодарю вас. Вы не могли бы всё же доложить об этом так, чтобы ваши подозрения дошли до глав вашей гильдии, до тайного совета. Дело в том, что летом в Нивире ловили сонника, который пытался убивать меня. Я понял, миледи, кивнул Кален. Я подумаю, как это сделать осторожно и чтобы заинтересовать. Дело в том, что против матери первого министра лучше выдвигать очень веские обвинения. А это, я повторяю, лишь один из признаков. А как можно надёжно уличить сонника, только поймать, когда он воздействует? Развёл руками Колдон. И еще доказать, что это именно на воздействие. Это даже не считают колдовством. Амулеты тут не помогут. Тут нужен другой опытный сонник. Это сложно, Миледи. И вот что еще. Он посмотрел с сомнением. С вами нет Хоира, поэтому я, пожалуй, предупрежу. Рождение вашего ребенка уже близко. Если кому-то очень хочется, чтобы он не родился... Или может быть, завладеть ребёнком. Ваш враг будет искать прорехи в вашей защите. Обратите внимание, если, например, пропадёт какая-то ваша вещь. Сразу скажите тем, кто вас охраняет. Хорошо, Эс, она вздохнула. Благодарю вас. И передайте от меня сердечный привет графу Скарату. После ухода колдуна она, недолго поколебавшись, села за письмо королю. Уже второе за день Первое, отправленное утром, содержало просьбу о свидании с мужем, бесполезную просьбу. Ваше величество, писала она. У меня есть подозрение, что графиня Каридан Колдунья Сонница, скрывающая свои способности. Вы можете сколько угодно считать меня сумасшедшей, но умоляю, распорядитесь это проверить. И не удовлетворяйтесь первым же отрицательным результатом. Когда девочку учат вышивать, на её работе полно узлов, Но опытная вышивальщица умеет искусно их прятать. Я не могу обвинять графиню в том, что она очернила моего мужа, но также не могу выбросить из головы подозрение, что она к этому причастна. Кто знает, внемлет ли Клейдергар, но не написать об этом, не использовать шанс, пусть и малый, она не могла. Письмо попало к королю тем же вечером. Точнее, перед ним положили целую груду писем. Или же несколько были не распечатанные, в том числе письмо леди Тианы Айт. И его Клейдергар взял первым, прочитал, потом перечитал и раздражён набросил на стол. Завтра же её не должно быть в Гарретоне, сказал он. Она расстроена и хватается за любой повод. Кого она придумает обвинить следующим? Граф Эйнари, над лорд Тайник, сидящий напротив короля, взял письмо, прочитал его, сложил и убрал в свой футляр для бумаг. Мне понравился пример с узлами при вышивании, заметил он.